Глава тринадцатая. Ревность. «А мы тут чаевничаем», сказала Ираида Самсоновна, встречая Надежду утром в дамской гостиной. Она разливала чай по изящным розенталевским чашкам. Рядом на диване сидела криминалист Анастасия Кириллова. Зашла... Поблагодарить за цветы, — проговорила она и улыбнулась Надежде. Хотела на минутку, а Ираида Самсоновна усадила меня за стол. — Знаешь, Наденька, а я решила поставить пару букетиков на склад фурнитуры. Отчего же нам не поделиться такой красотой? Жаль только одного, — снова улыбнулась Кириллова. — У нас в комнате много курят, так что долго цветы не простоят не вникая в слова надежда изучала ее лицо вполне симпатичная если не считать близко посаженных глаз от чего кириллова была похожа на птицу волосы были жидковаты но собраны в модный пучок когда очередь дошла до фигуры ираида самсоновна спросила да что с тобой наденька у тебя что нибудь стряслось ей пришлось отвлечься чтобы ответить нет ничего — Выпьешь с нами чайку? — Я только что из дома, нет, не хочу. А я поделилась с Ираидой Самсоновной радостью, — заговорила Кириллова. — На днях мы закончим работы в траншее. Так надоело рыться в этой грязи. Сегодня Протопопов всех отпустил домой, чтобы мы как следует выспались. — Надеюсь, больше никого не нашли? — дипломатично поинтересовалась Ираида Самсоновна, передавая Анастасии чашечку чая. — По счастью, нет, — ответила та. — Осталось исследовать несколько десятков квадратных метров, и можно с чистой душой запускать строителей. — Но это на следующей неделе, — так сказал Протопопов, а пока приказал отсыпаться и отдыхать. Надежда присела в кресло напротив. — Хотела спросить про ту женщину, которую обнаружили первой. Есть что-нибудь новое? — Кириллова ненадолго замерла, соображая, стоит ли отвечать. Однако, решив, что промолчать будет невежливо, ответила. На нее пришло заключение баллистической экспертизы. — И что? — заинтересовалась Надежда. — Все, как и предполагал судмедэксперт. В нее стреляли снизу, с очень неудобной позиции. К тому же, прежде чем войти в тело жертвы, пуля прошла через какой-нибудь предмет — на летучке обсудили все возможные варианты. Самострел, естественно, исключается, поскольку тогда ей нужно было бы самой себя расчленить и сбросить в траншею. А вот в том, что это убийство, нет никаких сомнений. — Боже мой! — с легкой грустью посетовала Ираида Самсоновна. — Как страшно жить! «Мне по долгу моей работы приходится с этим сталкиваться почти каждый день», — сказала Кириллова. «Зачем же вы этим занимаетесь?» — спросила Надежда. «Надо же эту работу кому-то выполнять». Это не ответ. Следственно, криминалистический факультет был рядом с домом. Это определило выбор. «Скажете, прозаично?» «Нет». Надежда едва заметно пожала плечами. — чего же? Ваш выбор внушает уважение. А я сначала думала так. Вот отучусь и займусь чем-то другим. Но с другим как-то не сложилось, и я пошла в криминалист, да так и втянулась. Поначалу думала, что в мужском коллективе легко выйду замуж. Она махнула рукой. — Да где там? — У всех на уме одна работа как говорится, ни сил, ни желания. — У вас хоть и тяжелая, но благородная профессия, — заметила Ираида Самсоновна, чтобы уравновесить все вышесказанное. — О, да! — Кириллова рассмеялась. — Только иногда хочется завыть, как белуга. — Хорошо, что Протопопов предоставил вам отдых, — проговорила Надежда, чувствуя, как ее неприязнь сходит на нет. — Ну, что же... Кириллова поднялась. — Спасибо за чай. Пойду домой и завалюсь спать. Ираида Самсоновна проводила ее сочувственным взглядом, и когда Кириллова вышла за дверь, сказала. — Бедная девочка! Какое счастье, что ты у меня дизайнер одежды! — Да. — Это настоящее счастье, особенно ввиду открывшихся обстоятельств. — Хватит, Наденька, не нужно меня корить. Я и так всю ночь не спала. И потом, у нас же есть Фредманович. Он все устроит. Но какой ценой! — грустно проронила Надежда. Ираида Самсоновна взяла ее за руку. — Вы снова вместе? — Не говори глупостей. Надежда вскочила с кресла и прошла к стойке администратора. — Так что же тогда? Тебя что-то гложет, я вижу. Марк всю ночь звонил в мою дверь. А где же был Астраханский? Скорее всего, работал. Какой же прохиндей этот Марк! Ведь наверняка знал, что льва у тебя нет. — В этом весь он, — сказала Надежда. — С утра твой Астраханский был здесь, потом все ушли, — сообщила Ираида Самсоновна. Сейчас в складе пусто? Я же говорю, все ушли. Последней была Анастасия. Я когда цветы принесла, она уже собиралась. Теперь поняла. Не постоишь за стойкой администратора? Мне нужно сходить в закройную и забрать у Соколова платье к примерке. А где же Виктория? Она опять в поликлинике. Чует мое сердце, добром это не кончится. Прочитая на ходу, Ираида Самсоновна вышла из дамской гостиной, а Надежда достала телефон и позвонила Льву Астраханскому. — Ты где? — Я сплю, Надя. Дай мне поспать. — Где ты спишь? — не отставала она. — У себя. — Еще есть вопросы? — Нет, никаких. Нажав отбой, Надежда застыла, преодолевая обиду. Из этого состояния ее буквально вырвала Ираида Самсоновна, Она, словно фурия, ворвалась в гостиную. За ней бежал Соколов. «Постойте! Ираида Самсоновна, это не то, что вы подумали. В конце концов, с нами была Раиса!» «Я все видела!» — воскликнула она. «Не смейте мне врать!» «Да что же это такое в самом деле?» В поисках поддержки Соколов обратился к Надежде. «Скажите хоть вы ей! Я просто снимал мерки с заказчицы!» «Ты бы видела, как он это делал!» Ираида Самсоновна презрительно скривила губы. Я бы сказала, сладострастно касаясь. А как он измерял ей объем груди? — Как вам несовестно! — патетически провозгласил Соколов. — Взрослая женщина, несете такую низость! — Нет, это вы низкий человек. Наконец-то вы раскрылись, наконец-то-то разоблачили себя, и не смейте ко мне подходить! — Вы оба словно с цепи сорвались, — вмешалась Надежда. — Да объясните же мне! Переведя дух, Соколов стал объяснять. — Я снимал мерки с Калмыковой. — Но почему вы с ней уединились в закройной? — гневно осведомилась Ираида Самсоновна. — В примерочной удобнее. Там есть диван. — Стыдитесь! — Соколов схватился за сердце. — Вам принести валидол? Заволновалась Надежда. — Спасибо. Я обойдусь. Лучше утихомирьте вашу мамашу. — Мама, в самом деле ты выглядишь глупо. — Лучше выглядеть глупо, чем быть одураченной. Ираида Самсоновна ткнула пальцем в Соколова. — И этому человеку я доверяла. — Давайте я вам все расскажу. Соколов опустился на диван и перевел дыхание. На последней примерке я обратил внимание, что Калмыкова сильно похудела. — От неразделенного чувства, бедняжка! — ядовитым голосом прокомментировала Ираида Самсоновна. Надежда тут же ее урезонила. — да ему сказать, мама! — Я решил обновить карточку с мерками, — продолжил Валентин Михайлович, — но Ираида Самсоновна нашла, что возразить. — Калмыкова! Шьет у нас одежду четыре года. Я же говорю, она похудела. Ну, как мне достучаться до вас, вздорная вы женщина? Представился случай, я пригласил Калмыкову в примерочную. Хотел сэкономить время. У Калмыковой сегодня нет примерки. Надежда заглянула в журнал и подтвердила. Действительно нет. Но зачем же она пришла? Этот вопрос Надежда адресовала Валентину Михайловичу, но за него ответила мать. Ее пригласила я. Зачем? Удивилась Надежда. Чтобы урегулировать вопрос договором. Причем здесь она? Калмыкова была посредником между нами и школой-пансионатом. И чем все закончилось? Она сказала, что ничем — Не может помочь! — Это неудивительно, но все равно спасибо, что попыталась, — проговорила Надежда и, взглянув на Соколова, сказала, — ступайте, Валентина Михайлович, к себе, продолжайте работать. — Легко сказать, — он вытянул руки. — Вы только посмотрите, как пальцы дрожат. Он ушел, и Надежда строго посмотрела на мать. — С чего это ты решила устроить сцену ревности? устроила и устроила ираида самсоновна капризно дернула плечиком ведете себя как дети проронила надежда и направилась к лестнице чтобы подняться в свой кабинет